3 ноября. Сегодня со мной случилось странное событие. Зашла в парк Баттери посмотреть на новых рыбок в аквариуме. Имела свободный часок после этого и пошла побродить по лавочкам, чтобы купить что-нибудь для Дианы. Наткнулась на странную маленькую лавочку. В окне стояли прелестнейшие куклы и лежали самые чудесные кукольные платья, какие я когда-либо видела. Я стояла, глядя на них и в лавку через окно. В лавке была девушка. Она стояла спиной ко мне. Вдруг она повернулась и посмотрела на меня. Она меня как-то странно поразила. Лицо её было бледно, совсем без окраски, а глаза большие и испуганные. У неё была масса волос пепельного цвета, собранных на макушке. Странная девушка. Не менее минуты мы смотрели друг на друга. Затем она быстро покачала головой и сделала знак рукой, как бы предлагая мне уйти. Я была так удивлена, что едва поверила глазам. Я уже хотела зайти и спросить, в чём дело, но взглянув на часы, увидела, что опаздываю в госпиталь. Я снова посмотрела в лавку и заметила, что задняя дверь её медленно отворяется. Девушка сделала отчаянный жест. Что-то было такое во всём этом, что мне захотелось вдруг сбежать. Я не убежала, но повернулась и пошла прочь. Весь день я об этом думала. Мне было любопытно, и я немного сердилась. Куклы и их платья были прелестны. Почему мне нельзя было войти? Почему их не купить? Но я выясню это. 5 ноября сегодня я опять пришла в лавку. Тайна углубилась. Только я не думала, чтобы тут была какая-нибудь тайна. Я думаю, бедняшка немного ненормальная. Я не остановилась у окна, а зашла прямо в лавку. Когда она увидела меня, её глаза стали ещё более испуганными, и она даже задрожала. Я подошла к ней, и она прошептала: "Ой, я же сказала вам, чтобы вы ушли. Зачем вы вернулись?" Я засмеялась и сказала: "Вы странная продавщица. Разве вы не заинтересованы в продаже своих товаров?" Она ответила быстро и тихо: "Теперь поздно. Вы уже не можете уйти". Ну не трогайте ничего, не прикасайтесь ни к чему, что она будет давать вам. Не прикасайтесь. А затем она сказала обычным голосом: "Что вам показать? У меня есть всё для кукол". Переход был так резок, что я поразилась. И тут я увидела, что дверь открылась, та же дверь, что и тогда. И на её пороге стоит женщина и смотрит на меня. Я смотрела на неё, не знаю, сколько времени. Она была какая-то особенная. В ней было не менее 1 м 80 см в росте, она была огромна, с огромными грудями, но не жирна, а мощна. Лицо у неё было длинное и коричневое. Над губами у неё были усы, волосы густые, серебристо-серые, но её глаза просто приковывали меня к месту. Она, видимо, была ужасно жизнеспособна или, может быть, казалась таковой рядом с безжизненной девушкой. Нет, конечно, она была полна необычайной энергии. У меня по спине пробежал одрожь, когда я смотрела на неё. Я подумала глупо. Какие у тебя большие глаза, бабушка, чтобы лучше тебя видеть, внученька? Какие у тебя большие зубы, бабушка, чтобы лучше тебя съесть, внученька? А у неё действительно были большие зубы, сильные и жёлтые. Я сказала совсем глупо. Как поживаете? Она улыбнулась и дотронулась до моей руки, и я почувствовала странную дрожь от ее прикосновения. Руки ее были удивительно красивы. Так красивы даже жутко. Длинные, с заостренными пальцами белые, как руки Эль Грека или Боттичели. Я думаю, что именно это и поразило меня. Казалось, что они не принадлежат ее огромному телу. И глаза тоже. Глаза и руки. И всё-таки было именно так. Она улыбнулась и сказала: "Вы любите красивые вещи?" Голос её был такой же, как руки и глаза, глубокий, богатый а контральто. Я почувствовала, как он входит в меня, как аккорд органа. Я кивнула. Она сказала: "Тогда я покажу их вам, дорогая. Пойдите". На девушку она не обращала никакого внимания. Когда я переступила порог, я оглянулась. Девушка стояла испуганная, и я ясно услышала, как она шипнула. Помните, мы вошли в комнату. Я не могу описать её. Она была такой, как глаза, голос, руки её хозяйки. Когда я вошла, у меня появилось ощущение, что я не в Нью-Йорке, не в Америке, нигде на земле. У меня было ощущение, что единственное место на земле, где можно существовать это комната. Я испугалась. Комната была больше, чем можно было предположить по размерам лавки. Может быть, в этом был виноват свет, мягкий, приятный, сумеречный свет. Панели были изысканны, потолок был обшит материей. Одна стена была пуста, только старый камин. Было очень тепло. В комнате стоял старый приятный запах, может быть, от горящих поленьев. Мебель была старая, изысканная и очень необычная. На стене висели старинные ковры. Странно, но мне трудно вспомнить, что было в этой комнате. Осталось только ощущение небывалой красоты. Ясно, я помню стол и круглое зеркало, о котором мне почему-то неприятно вспоминать. Я неожиданно для себя начала ей рассказывать о себе, о Дианне, о том, что Диана любит красивые вещи. Она выслушала и сказала своим чудесным голосом: У неё будет красивая вещь, моя дорогая. Она вынула из шкафа самую прелестную на всём свете куклу. Я пришла в восторг от мысли, как обрадовалась бы моя маленькая ди, маленькая беби. Была сделана изыскана и совсем как живая. Нравится? спросила у меня хозяйка. Я ответила, что, к сожалению, я бедна и не смогу купить у неё такое сокровище. Но я не бедна. Она будет вашей, когда я кончу её одежду, рассмеялась она. Я не удержалась, и хотя это было невежливо, сказала ей: "Вы, наверное, очень богаты. У вас такие чудесные вещи. Удивляюсь, зачем вы держите кукольную лавку?" А она снова засмеялась и сказала: "Чтобы встречаться с такими милыми людьми, моя дорогая. И вот тут начались эти странные вещи с зеркалом. Оно было круглое, как я уже упоминала, и я смотрела и смотрела на него, потому что оно было похоже на половинку огромного шара с чистейшей водой. Оно было в раме из резного коричневого дерева, и резьба отражалась в нем, и, казалось, шевелилась, как трава на берегу озера, когда дует ветерок. Мне захотелось заглянуть в него, и вдруг это желание стало непреодолимым. Я подошла к нему». В нём отражалась комната, совсем так, как будто я смотрела в окно на другую такую же комнату. А затем вдруг волны словно прошли по зеркалу, и оно стало туманным, а моё отражение наоборот очень ярким. Я видела себя, но я становилась всё меньше и меньше, пока не стала величиной с большую книгу. Я приблизила к зеркалу лицо, и маленькое личико приблизилось к моему. Я покачала головой и улыбнулась. Кукла повторила мои движения. Это было моё отражение, но только маленькое. И тут я почувствовала страх и закрыла глаза. А когда я снова взглянула в зеркало, всё было по-прежнему. Я взглянула на часы и удивилась, как долго я здесь пробыла. Я встала, чтобы уйти, всё ещё с паническим страхом в душе. Она сказала: "Зайдите ко мне завтра, дорогая. Я приготовлю для вас куклу". Я поблагодарила и пообещала зайти. Она проводила меня до двери лавки. Девушка не глядела на меня. Имя хозяйки – мадам Менделип. Я не пойду к ней ни завтра, ни когда-либо вообще. Она очаровательна, но я ее боюсь. Мне не нравится чувство, которое я испытывала перед зеркалом. И почему, когда я видела в нем всю комнату, там не было ее отражения? Не было. И комната была освещена, хотя в ней не было ни окон, ни ламп. И эта девушка. А все-таки Ди и так понравилась бы кукла. 7 ноября. Удивительно, как трудно выдерживать решение не идти к ней. Всю ночь мне снились кошмары. Снилось, что я опять в этой комнате, как кукла. Я испугалась, стала биться, как бабочка об стекло, и вдруг увидела две красивые белые руки, протягивающиеся ко мне». Они открыли зеркало и поймали меня, а я билась, стараясь вырваться. Я проснулась со страшным сердцебиением. Диана сказала, что я плакала и кричала: "Нет, нет, не хочу". Сегодня я ушла из госпиталя, собираясь идти домой, и вдруг оказалось, что я жду поезда на Батаре, то есть по росеиности направляюсь к мадам Менделиб. Это меня так испугало, что я бегом выбежала из метро. Я делаю глупости, а я всегда гордилась своим здравым смыслом. Нужно, наверное, посоветоваться с мистером Брейлом и проверить нервы. И почему я не могу поехать к мадам Менделеп? Я интересный человек, и я ей явно понравилась. С её стороны было так любезно предложить мне эту куклу. Она должна подумать, что я глупа и неблагодарна. И кукла так понравится Ди, а зеркало Я чувствовала себя около него, как Алиса в Зазеркалье. Может быть, жара и запахи привели меня к лёгкому головокружению и галлюцинациям. Просто я была слишком занята разглядыванием самой себя и не заметила отражения мадам Менделиб. Смешно прятаться, как ребёнок от бабы-яги. Мне хочется пойти, и я не вижу почему бы мне этого не сделать. 10 ноября. Ну, я даже рада, что пошла. Мадам просто удивительна. Конечно, тут есть что-то странное, но я не понимаю что, но это потому, что она не такая как все. Когда попадаешь в её комнату, жизнь кажется совсем другой. Когда я ухожу, мне кажется, что я покидаю заколдованный дворец и возвращаюсь в серый, унылый мир. Вчера, когда я решила пойти к ней прямо из госпиталя, точно груз свалился с плеч, стало весело и легко. Но когда я вошла, белая девушка, её зовут Лашна, посмотрела на меня так, как будто собиралась плакать. Она сказала мне странным, приглушённым голосом: "Помните, что я старалась спасти вас". Мне это показалось таким забавным, что я расхохоталась и никак не могла остановиться. А когда она взглянула в глаза мадам Менделеп и услышала её голос, я поняла, почему так легко у меня на сердце. Будто я вернулась в дом, по которому страшно и тосковалась. Чудесная комната, казалось, приветствовала меня. У меня было странное ощущение, что она живая, что она часть самой мадам Менделеп. как её глаза, руки, голос. Она ни о чём меня не спросила, а принесла куклу. Кукла была ещё красивее, чем раньше, и пока Мадам делала последние стежки, заканчивая её одежду, мы сидели и разговаривали. Она сказала: "Мне хотелось бы сделать куклу из вас, моя дорогая". Это точно и её слова. Я на секунду чего-то испугалась, вспомнив сон, но потом поняла, что это её манера выражаться. «И она имеет в виду сделать с меня слепок, похожий на меня?» Я засмеялась и сказала. «С удовольствием, мадам Мендерлип. Она, наверное, будет даже лучше, чем я сама». Она засмеялась вместе со мной. Глаза ее стали большими и сильно блестели. Она принесла немного воска и стала лепить мою голову. Ее красивые пальцы работали быстро, артистически ловко. Я следила за ними очарованная. Мне хотелось спать все сильнее и сильнее». Она сказала: "Милочка, мне хотелось бы, чтобы вы разделись, и я могла слепить всё ваше тело. Не стесняйтесь, я ведь старуха, а мне было всё равно". И я ответила в полусне: "Конечно, пожалуйста". Я встала на маленький стул и продолжала наблюдать, как воск под её пальцами стал превращаться в мою копию. Я была такой сонной, что мадам должна была помочь мне одеться. Потом я, по-видимому, заснула, а проснувшись, увидела, что она сидит рядом и гладит мою руку. Мне жаль, дитя моё, но я вас так утомила. Полежите, отдохните. Но если вам нужно домой, то поспешите, уже поздно. Я знала, что поздно, но мне было всё равно. Потом мадам прижала пальцы к моим глазам, и вся сонливость вдруг исчезла. Она сказала: "Приходите завтра за куклой". Я сказала, что должна заплатить ей хотя бы сколько могу, но она возразила: "Вы полностью заплатили тем, что позволили сделать из себя куклу". После чего мы обе засмеялись, и я ушла. Девушка была чем-то занята в лавке. Я сказала ей: "До свидания", но она ничего не ответила. 11 ноября. Я получила куклу, и Диана в восторге. Она боготворит куклу. Всё дело опять для мадам Менделеб, чтобы она могла закончить мою куклу. Она настоящий ангел. Удивляюсь, зачем ей эта лавочка. Она могла бы быть величайшим скульптором. Кукла точная моя копия. По её просьбе я дала прядь своих волос. Но мадам сказала, что это только модель, а не кукла, которую она из меня сделает. та будет гораздо больше и из гораздо более прочного материала, а эту она отдаст мне, когда кончит с ней работать. На этот раз я недолго оставалась в лавке. Выходя, я улыбнулась лашне и заговорила с ней. Она кивнула мне, но без симпатии. Не знаю, может быть, она ревновала меня к мадам. 13 ноября. Впервые сажусь писать после ужасной смерти мистера Питерса 11 ноября. Я только кончила писать о кукле Ди, как меня вызвали на ночное дежурство в госпиталь. О, как я жалею, что не отказалась. Не хочу ни писать, ни думать об этом. Но когда я пришла домой утром, я не могла уснуть. Я мучилась, стараясь вынуть из памяти это лицо. Я думала до этого, что мадам Мендели поможет мне забыть об этом, и около 2 я была у неё. Мадам была в лавке и, казалось, была удивлена, увидев меня так рано, и, по-моему, не так приветливо, как всегда. Как только я вошла в чудесную комнату, я всё забыла. Мадам что-то делала из проволочки, сидя за столом. Я не рассматрила что, так как она усадила меня подальше на удобном стуле. Дитя моё, вы выглядите усталой. Посидите и отдохните, пока я кончу. Перед вами лежит интересная книга. Она дала мне странную старую книгу, длинную и узкую. Она походила на средневековую книгу, написанную от руки монахами. На картинах были нарисованы сады и деревья, причём пристрашные. Людей не было, но у меня не проходило ощущение, что они прятались за деревьями и смотрят оттуда на меня. Не знаю, сколько времени я рассматривала картинки, стараясь рассмотреть прячущихся людей. Но наконец мадам позвала меня. Я подошла к столу, всё ещё держа книгу в руках. Мадам сказала: "Это для куклы, которую я делаю из вас. Возьмите и посмотрите, как искусно это сделано". Я взяла в руки то, что лежало на столе, и увидела, что это проволочный скелет небольшой, как у ребёнка. И вдруг лицо Питерса появилось передо мной, я вскрикнула и выронила книгу. Она упала на скелет, раздался глухой звук, и скелет подпрыгнул. Я пришла в себя и увидела, что конец проволоки вы освободился, опроткнув книгу, и так и лежал. Минуту мадам была в страшной ярости. Она схватила меня больно за руку и спросила странным голосом: "Почему вы это сделали? Отвечайте, почему?" и тряхнула мою руку. Я не осуждаю её теперь, но тогда она испугала меня. Наверное, она думала, что я сделала это нарочно. Потом она увидела, что я вся дрожу. Глаза и голос стали ласковыми. Что-то волнует вас, милая? Скажите мне, может быть, я смогу помочь вам. Она уложила меня на диван, села около и стала гладить мои волосы и лоб. И вдруг я рассказала ей всю историю Питерса, хотя никому никогда о делах госпиталя не говорила. Она спросила, кто привёз его в госпиталь, и я сказала, что доктор Луэл завёл этого человека Рикари, и что он, кажется, знаменитый гангстер. Её руки успокаивали меня, мне хотелось спать, и я рассказала ей о докторе Луэле, какой это великий доктор, и как я ужасно влюблена в доктора Брэйла. Я очень сожалею, что рассказала ей об этом. Никогда ни с кем не было так откровенно, но не в силах была остановиться и всё говорила, говорила, всё в мозгу перепуталось, и когда я подняла голову, мне показалось, что мадам упивается моим рассказом, и я была совсем не похожа на себя. Когда я кончила, она приказала мне поспать, а она разбудит меня, когда я захочу. Я сказала, что хочу уйти в 4, быстро заснула и проснулась успокоенной и отдохнувшей. Когда я встала, маленький скелет и книга всё ещё лежали на столе, и я извинилась. Она сказала: "Лучше книга, чем рука дорогая. Проволока могла развернуться и жестоко поранить вас". Она попросила меня принести мою фирменную одежду, чтобы сделать для новой куклы такую же. 14 ноября. Я бы хотела никогда не видеть мадам Менделиб. Моя нога не была бы повреждена. Но не только поэтому я высказала эти слова. Мне хотелось бы никогда её не встречать. Я отнесла ей одежду сегодня утром. Она быстро вырезала маленькую модель. Мадам Мендели была очень весела и спела мне несколько очень оригинальных песенок. Я не поняла слов. Она засмеялась, когда я спросила, на каком языке она поёт, и сказала: "Это язык народа, который смотрел на вас с картинок моей книги, дорогая". Это так странно. Откуда она знает, что я думала о людях, спрятавшихся в лесах? Она вскипятила чай и налила две чашки. И когда она протягивала мне чашку, она зацепила локтем чайник и опрокинула его. Кипящий чай вылился мне на правую ногу. Боль была страшная, но она сняла мою туфлю и чулок и смазала ожог мазью. Она сказала, что боль сейчас пройдёт и всё заживёт. Боль прекратилась. А когда я пришла домой, я не поверила глазам. Ожога не было. Мадам Мендели была ужасно огорчена произошедшим и сделала вид. Она не проводила меня до двери, как обычно, а осталась в комнате. Лаш настояла у двери, когда я вышла в лавку. Она поглядела на повязку на моей ноге. Я сказала ей, что это ожог, и мадам завязала мне ногу. Она даже не посочувствовала мне. Уходя, я сказала ей: "Сердита, прощайте". Глаза её наполнились слезами, и она грустно сказала: "До свидания". Закрывая за собой дверь, я увидела, что по щекам её покатились слёзы. Почему? Мне не хотелось бы больше сюда. 15 ноября. Нога зажила. У меня нет ни малейшего желания вернуться к мадам Менделиб. Я никогда больше не пойду туда. Мне хочется уничтожить куклу, которую она дала для Ди, но это разобьёт сердечко ребёнка. 20 ноября. Всё ещё не имею желания видеть её. Постепенно забываю её. Вспоминаю о ней только тогда, когда вижу куклу Ди. Я так рада, так рада, что мне хочется плясать и петь. Я никогда не пойду туда. Боже мой, как бы мне хотелось никогда-никогда в жизни не видеть её. И все-таки не понимаю, почему. Это была последняя ссылка на мадам Мендели в дневнике сестры Уолтерс. 25 ноября она умерла.